Во время она видели в Москве Наполеона. Москвичи начали возвращаться в Москву чуть ли не на следующий день после ухода французов. «Слава богу, мы опять в Москве, хотя она обезображена, но мила», писал московский купец Свешников в декабре 1812 года приятелю в деревню. К середине 1813-началу -го, 1814 -го года вернулось и большинство дворянских семейств. Хотя целые кварталы еще представляли собой пожарище, уцелевшие дома уже ремонтировались, строились новые, налаживалась и обычная жизнь. Но о чем бы ни говорили в те первые годы в послепожарной Москве. Разговор обычно сворачивался на недавнее прошлое, на пожар, на войну, на Наполеона. Вспоминали и последние месяцы до пожарной Москвы. И, сопоставляя факты, обнаруживали в тогдашней своей жизни много странного и прежде незамеченного. «Удивительная тогда напала на всех слепота», рассказывает в своих воспоминаниях Елизавета Петровна Янькова, Московская аристократка, связанная родством со многими известными московскими фамилиями. Никто не заметил, что что-то подготавливается, и только когда француз в Москве побывал, стали припоминать то-то и то-то, почему бы можно было догадаться о замыслах Бонапарта. Как известно, к 1806 году замысел Наполеона развязать войну против России получил зримые черты. Он начал концентрацию своих войск на границах с Россией, подготавливая плацдарм для наступления и направляя одновременно по нужному ему руслу общественное мнение. Через агентов, в основном иностранцев, Наполеон собирал в России разведданные и вел направленную пропаганду военного и прочего превосходства Франции над Россией. Особенное значение Наполеон придавал общественному мнению и психологической деморализации противника. В 1809 году он выступил с беспрецедентным в международных отношениях требованием запретить московский журнал «Русский вестник», издаваемый Сергеем Николаевичем Глинкой, поэтом, драматургом, участником наполеоновских войн 1805-1807 годов. В журнале печатались патриотические стихи, статьи, рассказы, повести о героических эпизодах русской истории, информация о современных событиях. В нем сотрудничали Гавриил Романович Державин, Иван Иванович Дмитриев, Алексей Федорович Мерзляков и другие известные писатели и поэты. По всей России, особенно в провинции, свидетельствует Петр Андреевич Вяземский, Читали его с жадностью и верою. Одно заглавие его было уже знамя. В то время властолюбие и победа Наполеона, постепенно порабощая Европу, грозили независимости всех государств. Нужно было поддерживать и воспламенять дух народный, пробуждать силы его, напоминая о доблестях предков, которые также сражались за честь и целость Отечества. Европа анаполеонилась. России, прижатой к своим степям, предлежал вопрос, быть или не быть, то есть следовать за общим потоком и поглотиться в нем или упорствовать до смерти или победы. Перо Глинки первая на Руси, начало перестреливаться с неприятелем. В 1809 году Наполеон через французского посла в России Каленкура, высказал Александру I неудовольствие неприязненным духом русского вестника. В результате этой жалобы Глинко был уволен с государственной службы. Цензор, профессор Московского университета и поэт Алексей Федорович Мерзляков получил выговор. Министр просвещения издал циркуляр об ужесточении цензуры по материям политическим, которых не могут видеть сочинители, и, увлекаясь одною мечтою своих воображений, пишут всякую всячину в терминах неприличных. Московское дворянство подвергалось мощному и разнообразному профранцузскому воздействию. Учителя, гувернеры, врачи, парикмахеры, французские эмигранты, путешественники, французы, поступившие на русскую службу, на статские должности и в армию, Купцы, владельцы магазинов и многие другие – вот те, с кем московская светская публика, общаясь на каждом шагу, с восторгом и замиранием сердца, внимая их рассказом о великом императоре, охотно соглашалась в том, что во всем отсталой России далеко от передовой Франции. В то же время французские просветители – живо интересовались различными вопросами военных, государственных, экономических дел России. И русские почитатели Наполеона и Франции, благодарные за внимание, услужливо выбалтывали французам все, что становилось им известно по службе, по должности, по родству и знакомству, и что иностранной державе, тем более враждебной, знать не следовало бы. Большую подрывную работу вели в Москве католические аббаты, соединяя шпионаж с вовлечением нужных людей в католичество. Священник католической церкви святого Людовика на Лубянке, аббат Сюрюк, человек светский и даже склонный к литературному творчеству, регулярно посещал дом московского генерал-губернатора Растопчина, где хозяин встречал его всегда с русским радушием. Аббат, не надеясь воздействовать на самого растопчина, обратил свое внимание на его жену, графиню Екатерину Петровну. Он рассуждал с ней о гениальности Наполеона, о превосходстве армии и государственного строя его империи над всеми другими государствами, о превосходстве католичества над православием. Аббат Сюрюк уговаривал графиню перейти в католичество, И в конце концов добился в этом успеха. И женщина оказалась под полным его влиянием. Современник вспоминает, что Екатерина Петровна публично упрекала мужа за его отрицательное отношение к Наполеону, помазание на трон которого совершал сам Папа Римский. Это происходило в русском обществе в то самое время, когда Наполеон начал активно готовиться к войне против России. При вступлении Наполеона в Москву Сюрюк остался в городе и был советником Наполеона по русским делам. Наполеоновская пятая колонна в Москве добилась значительных успехов. Анна Григорьевна Хомутова, тогда молодая светская девушка, рассказывая о гулянье на Тверском бульваре на второй день после получения известия о начале войны, пишет «Все разговоры вращались около войны». Одерживались победы, терпелись поражения, заключались договоры. Но всего более распространено было мнение, что Наполеон после двух-трех побед принудит нас к миру, отняв у нас несколько областей и восстановив Польшу. И это находили вполне справедливым, великолепным и ничуть не обидным. В конце июня в Москве появились наполеоновские агитационные прокламации аналогичные тем, которые он выпускал в оккупированных странах. Однако в Москве их начали распространять до вступления в нее французской армии. Прокламации представляли собой рукописные листочки и были весьма вольным переводом двух речей Наполеона, опубликованных в номере гамбургских известий, запрещенных русской военной цензурой к распространению. Прокламации рассылались по почте. Неизвестные люди давали их для списывания желающим в кофейнях и трактирах. Манера их изложения, пишет об этих прокламациях в своих воспоминаниях растопчин вовсе не соответствовала видам правительства. Ополчение называлось в них насильственной рекрутчиной, Москва выставлялась унылой и впавшей в отчаяние, говорилось, что сопротивляться неприятелю есть безрассудство. Потому что при гениальности Наполеона и при силах, какие он вел за собой, нужно божественное чудо для того, чтобы восторжествовать над ним, и что всякие человеческие попытки будут бесполезны. По расследованию оказалось, что распространялись прокламации купеческим сыном Верещагиным и почтамским чиновником Мешковым. «Была в Москве», продолжает свои воспоминания Янькова, Одна французская торговка модным товаром на Кузнецком мосту, мадам Обершальме, припронырливая и привкрадчивая, к которой ездила вся Москва покупать шляпы и головные уборы, и так как она очень дорого брала, то и прозвали ее Обершельма. Потом оказалось, что она была изменница, которая родила Бонапарту. Открыли, говорят, ее какую-то тайную переписку, схватили ее и куда-то сослали. В действительности она ушла из Москвы вместе с французской армией и погибла в пути. Владимир Муравьев. А потом стали болтать, будто бы в 1811 году сам Бонапарт, разумеется переодетый, приезжал в Москву и все осматривал. Так что когда в 1812 году был в Москве, Несколько раз проговаривался де своим, это место мне знакомо, я его помню. Известно, что французы, войдя в Москву, хорошо в ней ориентировались. Конечно, не сам Наполеон, но его агенты, его глаза и уши побывали в Москве и добросовестно подслушали, выглядели, записали и зарисовали все необходимое. Так что справедливо утверждает пословица, говоря, что не только в 1812 году, но и во время она видели в Москве Наполеона. Слух об Бонапарте-шпионе был достаточно широко распространен, и Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах» пишет, что обитатели города К, обсуждая между собой, кто такой Чичиков и зачем он к ним явился, высказывали соображение, не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, сбежавший с острова Святой Елены и теперь пробирающийся в Россию, то есть в столичную губернию.